Глава 13. Фармакокинетика или соответствие желаний возможностям. Выше уже было сказано о том, что цель услуги позитивный эффект от лечения в медицине может быть достигнута далеко не всегда, и далеко не всегда при этом есть вина врачей. Исход лечения зависит от множества причин. Бывают ситуации, когда медицина оказывается бессильной, даже при том, что большинство известных на сегодняшний день болезней хорошо изучены. Увы, знание о патогенезе не означает возможности 100%-ного излечения. Патогенез механизм возникновения и развития болезней, а также отдельных её проявлений. Так, например, о сахарном диабете обоих типов врачи на сегодняшний день имеют практически исчерпывающее представление, но тем не менее излечить пациентов от этих заболеваний не могут. Могут только стабилизировать состояние путём медикаментозного лечения, которое нужно проводить на протяжении всей жизни. Лечение заболевания официально трактуется как совокупность медицинских услуг, результатом которых является изменение течения заболевания. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2001 года номер 12 о введении в действие отраслевого стандарта термины и определения системы стандартизации в здравоохранении. Обратите внимание, не выздоровление, а всего лишь изменение течения заболевания. Разумеется, Речь идёт об изменении в лучшую сторону. Зачастую для того, чтобы излечить заболевание целиком и полностью, нужно дать пациенту новое тело, но до этого наука ещё не дошла. После постановки диагноза лечащий врач непременно знакомит пациента не только с тем, как будет организовано лечение, но и с перспективами, объясняет, чего можно ожидать от лечения, а чего ожидать не стоит. Какие осложнения возможны? Каков прогноз и тому подобное. Согласно современным принципам взаимоотношения врача и пациента, пациент должен знать всю правду о своём заболевании, какой бы горькой она ни была. Времена, когда врач гуманно подслащивал горькую пилюлю, вываливая на пациента гору радужной лжи, а правду сообщал кому-то из родственников, а то и никому вообще, остались в прошлом и совершенно правильно остались. Пациент должен четко представлять свои перспективы для того, чтобы за отпущенный ему срок успеть привести свои дела в порядок, сделать что-то важное и так далее. Кому же еще знать правду о состоянии своего здоровья, как не пациенту? А вот родственникам, кстати говоря, знать ее не обязательно. Пациент сам решает, кому, кроме него, лечащий врач может давать информацию о состоянии его здоровья.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 родным братьям и родным сёстрам, внукам, дедушкам, бабушкам, если пациент не запретил сообщать им об этом и или не определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация. Но это так, к сведению. Сейчас мы ведём речь о соответствии желаний возможностям. Итак, лечащий врач сказал пациенту правду, ознакомил с прогнозом и порекомендовал лечение. Врачебные прогнозы всегда соответствуют реальности, поскольку ни один врач, если, конечно, он в здравом уме, не станет обещать пациенту чего-то несбыточного. Какой в этом смысл? Гуманизм? Ах, оставьте. Рано или поздно пациент всё равно узнает правду. Опять же, ожидания, не соответствующие реальности, в конечном итоге приводят к огорчениям и прочему негативу. Вплоть до написания жалоб во все мыслимые и немыслимые инстанции. Такие сики доктора не смогли меня вылечить, несмотря на то, что у них была такая возможность. А возможности на самом деле не было. Но кроме врачей, у пациента и его родственников есть и другие источники информации, причём весьма и весьма достоверные. Разнообразные профессора международных академий И академики вселенского масштаба обещают людям полнейшее и довольно быстрое исцеление от любых болезней, причём довольно простыми способами, зачастую при помощи одной лишь пищевой соды или перекиси водорода. Возможно в качестве целебного средства будет фигурировать памирское мумиё, изготовленное из древесной смолы где-нибудь в Подмосковье. чудодейственный аппарат, разработанный в недрах оборонного научного комплекса, или же физические упражнения из арсенала йогов. Суть не в средствах, а в результате, который обещают эти целители. Результат чудесный, обещающий полное исцеление. А что? А ничего. Бумага всё стерпит. В смысле, в книгах и рекламных проспектах можно писать всё что угодно. В интернете тем более. Сознание человека тянется к хорошему, примерно так, как растение тянется к солнцу. Всем нам хочется верить в лучшее, и мы верим. Спотыкаемся, наступаем на грабли и не раз набиваем шишки, разочаровываемся, очаровываемся, снова разочаровываемся и верим, верим, верим. Но странное дело. Претензии обычно предъявляются не шарлатанам, которые дурят людям головы, обещает то, чего быть не может. А врачам существуют же возможности, а вы почему-то не хотите их использовать. Да ясно почему. В сознании широких масс общественности бытует мнение о том, что врачи с фармацевтами намеренно игнорируют простые и действенные народные средства лечения болезней для того, чтобы иметь возможность продавать свои услуги и свои лекарственные препараты. бездейственные и ненужные. Если вы думаете, что миром правят масоны, то ошибаетесь. Миром правит врачебно-фармацевтическая мафия, в сравнении с которой неаполитанская Камора, сицилийская Коза Ностра и китайские триады выглядят безобидными младенцами. Шарлатаны обещают разные чудеса, А врачи отдуваются и объясняют пациентам, что чудес на свете не бывает. Кстати говоря, среди шарлатанов попадаются и лица с высшим медицинским образованием. Ничего удивительного. Совесть в придачу к врачебному диплому не выдаётся. Но на пациентов наличие диплома действует магнетическим образом. Раз врач говорит, то значит это правда. Интересная логика. Одним врачам, лечащим, мы не верим, а другим шарлатанам верим. Ничего удивительного. Всё дело в том, что хочется верить тем, кто обещает полное исцеление. Наряду с явно шарлатанскими методами лечения в наше время существует множество псевдонаучных методов, которые на первый взгляд, разумеется, на взгляд дилетанта, выглядят вполне научно. секретные разработки, экспериментальная методика, уникальный прибор. А о способах раскрутки на деньги и прочего обмана пациентов мы подробно поговорим в шестнадцатой главе. А пока что учтите, что единственно верной и полной информацией о состоянии здоровья пациента является информация, полученная от лечащего врача. От лечащего врача пациент вправе получить всю информацию о своём заболевании, в том числе и о его прогнозе, с необходимыми разъяснениями. Более того, пациент всегда может спросить: "А на каком основании, уважаемый доктор, вы рекомендуете мне это?" И лечащий врач даст подробный и предельно конкретный ответ на этот вопрос. Все прочие источники информации могут оказаться как достоверными, так и недостоверными, и поэтому пользоваться ими рискованно. Для устранения сомнений можно проконсультироваться у другого специалиста, но только в рамках официальной медицины. Кстати говоря, никто из врачей так сильно не заинтересован в выздоровлении пациента, как его лечащий врач. Да-да, за качество работы врачи получают премии и прочие бонусы, в том числе и репутационные. Один вылеченный пациент привлекает врачу десятки других, а один невылеченный столько же отпугивает. Если врач не обещает чудес, то это не означает, что он не заинтересован в результате лечения пациента. И вообще, чудес на свете не бывает, или же они происходят настолько редко, что можно их не принимать во внимание. Хождение по шарлатанам не только не приносит пользы здоровью, но и наносит ему дополнительный вред. Занимаясь различной альтернативной чушью, пациент пренебрегает назначенным ему официальным лечением, что может привести к неблагоприятным последствиям: резкому прогрессированию заболевания, развитию осложнений и тому подобному. Материальный ущерб тоже не стоит сбрасывать со счетов. Услуги шарлатанов всегда платные и довольно дорогие. А что такого? Стричь так по-крупному, иначе и связываться не стоит. Человеческий организм представляет собой очень сложную и ещё не до конца изученную систему. Многие заболевания протекают не по строго определённому канону, а с различными вариациями. Поэтому врачебные прогнозы далеко не всегда оказываются абсолютно точными. Возможные отклонения как в лучшую, так и в худшую стороны это надо учитывать. Какова правильная стратегия поведения пациента? Во-первых, нужно исходить из реального положения дел, а не из желаемого. Во-вторых, следует понимать, что любой прогноз есть всего лишь прогноз, предположение, вывод о предстоящем развитии событий, сделанный на основании неких данных. Жизнь вносит в предположения свои коррективы, и к этому нужно быть готовым. В-третьих, не следует связываться с шарлатанами, что бы они там не обещали и каких чудес не сулили бы. Подведём итог тому, о чём было сказано в этой главе. От лечащего врача пациент вправе получить всю информацию о своём заболевании, в том числе и о его прогнозе.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 Никто из врачей так сильно не заинтересован в выздоровлении пациента, как его лечащий врач. Чудес на свете не бывает, или же они происходят настолько редко, что их можно не принимать во внимание. Человеческий организм представляет собой очень сложную и ещё не до конца изученную систему, и многие заболевания протекают не по строго определённому канону, а с различными вариациями. Поэтому врачебные прогнозы далеко не всегда оказываются абсолютно точными. Возможны отклонения как в лучшую, так и в худшую стороны. С шарлатанами дело иметь не стоит. Продолжение этой темы слушайте в шестнадцатой главе.